Глава первая. Игровая зона Техномир один. Шкурная микро Фарида Поршня. Летун Хоббэ врезался в сеть голосу Кевы. Шесть восемнадцать три. Санёк прикинул посетки и сразу увидел чёрную механическую птичку с белым искрящимся хвостиком. Я ошерил, с надеждой спросил Михай, поднимая плазмаган. Эрги лишние, рыкнул Поршень. Эхимера, слабо ли туннель шаромета котснуть? Прежде чем ответить, Санек вызвал инфу. Летунов в техномере было дофига. Наводчики, падельщики, штурмовики, экипажи мехов загружались ими по полной. Боевые роботы они вместительные, а вот шкурные микры пользовались летунами как правило с баз и для засад. В рейде брали редко. Грузят. Подсветить предложила Ева. Зачем? удовлетворенное хмыканье всех троих. Ну да, проверочка. Если летун сейчас их не видит, а он, похоже, не видит, то активный сканер засечет точно. И дальше по обстоятельствам. С другой стороны, одним выстрелом из шаромета не взять даже летуна из класса наводчиков. А после первого же выстрела их позиция по-любому будет вскрыта. Хотя почему их? Только позиция Санька. Микра зашхериться, скомандовал он. Сам прятаться не стал, наоборот, объявился и демонстративно вышел на условно открытое место, подобие собачьей площадки между черными коробками нежилых зданий. Дистанция 1100 метров, скорость 107,7 метров в секунду, подсказала система пассивного наведения. Для обычной пассивки скафа далековато, резерва упреждения не хватит. Нужен тактический замысел, причем на опережение. Задача вполне пассивная для Санька. Пару секунд он подержал Летунова в прицеле собственного внимания, позволяя мозгу вжиться в будущий бой, затем сместил прицел на нужные миллиметры к первой точке и шипнул: "Шар". Мог бы и не шептать. Команда считывалась непосредственно с голосовых связок. Разогнанный магнитным полем и под завязку закаченной энергии сантиметровый шарик-накопитель покинул камеру со скоростью в два с половиной раза превосходящей скорость летуна. Еще одно смещение к точке два и снова шар. И в третий раз шар. Два попадания из трех. От первого шара летун ожидаемо уклонился, чтобы угодить под второй, который в свою очередь сорвал летуну маневр. и подставил под третий выстрел. Красиво получилось. Второй уровень рулил не только с холодным оружием, и это стало для Санька приятной неожиданностью еще в Техномировской учебке. Получилось, да. Но птичка перенесла два попадания без видимых проблем, а четвертый шар вообще ушел в никуда. Боевой класс летуна оказался самым сильным из возможных. Штурмовик... Причем расшаренный, с возможностью генерации фронтального защитного поля. Шар Санка размазался по защите и засекший врага Литун дерганым штопором ринулся вниз. Шесть секунд и он выйдет на дистанцию гарантированного поражения и долбанет всей мощью. Уклониться невозможно. Сокронировать тому же вряд ли. Скаф Санка наилучшая шкура из возможных для новичка и экран у нее тоже наилучший. Выдержит даже один выстрел из плазмагана, если не в упор, но тут мощи будет в разы больше. Шесть секунд для разогнанного сознания игрока второго уровня – это немалый промежуток времени. Более чем достаточно, чтобы осмыслить весь будущий маневр целиком, собственные действия, вероятные противника, прогнозируемые союзников. ровно за три десятых секунды до массированного удара Санёк врубил экран, провоцируя иским летуна или контролирующего птичку меха, а сам метнулся под прикрытие длинной металлической стенки, подпертой дюжиной дюймовых труб. Получилось. Там, где только что стоял Санёк, рвануло не по-детски. Вверх взметнулся гейзер перегретого газа. Летун не мелочился, сразу удавил термозарядом. и секундой позже, осознав, что спустил кучу эргов в асфальтовую лужу, не теряя времени на перезарядку, долбанул из магнитона поперек прикрывшей Санька металлической стенки. Рой стальных пулек отперфорировал ее на славу, но цели не поразил. Очередь ожидаемо оборвалась, не дойдя до Санька метра полтора. Как только Ева влепила в бок летуна заряд импульсника. Управляющая система штурмовика оказалась на диво хорошо защищенной, он не упал и даже сумел выйти из пике. Однако его внешние датчики все равно отрубило. И лишенный органов чувств летун штурмовик завис. Санько осталось лишь подпрыгнуть на движках и влепить следующий шар уже сверху, точно в корпус. Но его опередил Михась. «Я, я, я!» — заверещал он по общей линии, врубая движки. Описав высокую дугу, Шкурник обрушился на Летуна, в последний миг кувыркнувшись так, чтобы ударить ногами. Летуна бросила вниз, но он опять сумел вывернуться буквально в сантиметрах от поверхности, раскрутился еще сильнее, выпалил всем ортеналом в уже обнаруженную цель Санька и активировал движок. Рой разогнанных магнитоном пулек прогудел у Санька под ногами, плазменный разряд растекся под черной стене багровой лепешкой. А секунды позже в ту же самую стену врезался ослепший штурмовик. Еще десять минут спустя сбитый летун был выпотрошен, накопитель Санька пополнился эргами, а Ева вычислила наводчика и скинула координаты микри. «Рискнем, Хобе?» — спросил Фарид. «Да!» В один голос выдали Ева и Михась. Санек промолчал, но и возражать не стал. Он понимал, ему надо сработаться с новыми партнерами. А бой — не самый худший способ отработки взаимодействия. Свободная территория Они остановили Санька, когда тот подходил к двухэтажному особняку в центральном районе Свободы. Свобода — свободная территория. Мирная зона игры. Особняк этот был сначала арендован, а потом выкуплен Саньком и Алленой, чтобы комфортно жить и дружить. Только что Санек в составе трапочистильщиков провел вполне успешный рейд по второму горизонту умирающей земли с прибылью и без потерь, если не считать крайне болезненного ожога лица подарка от уже издыхающей зеленушки. Хорошо, очки Санек успел скинуть раньше, чем ят разъел стекло. Ожог сразу залечили, осталось лишь светлое пятно в полчики, хотя трогать все равно больно. Кожа зажила, но нейроны помнили. В общем, Санек решил, надо отдышаться. Распил с друзьями чистильщиками по флакону белоснежки и покинул игровую зону с твердым намерением уговорить Аленку выйти на некоторое время из кипятка, в который превратилась их жизнь, и начать тратить заработанные миллионы вне большой игры. Белоснежка, тоник и слабый регенерат. И вот на его пути к заслуженному отдыху встали три техно. Одного Санек узнал. Фарид Поршень, стрингер второго уровня, явствовала из ярлычка под татушкой, изображавшей двуногую черную ящерицу с красным гребнем. Специализация, или, как здесь чаще говорили, призвание стрингер, Саньку ничего не говорила. А сам техн... тринадцатый бритоголовый с металлическими нашлепками дырок портов на черепе симпатии не внушал, но Санёк был ему должен, к сожалению, год назад Санёк, будучи единичкой, игроком первого уровня, чудесным образом ухитрился здесь на свободе порезать лоб второго уровня и вам утехнуть, как непонятно. Сейчас, когда Санёк на себе опробовал возможности второго уровня, Такое событие оказалось и вовсе фантастикой или подставой. Однако, прокрутив в памяти ту драку, он пришел к выводу, что, возможно, техно не подставился. Так сложилось. Даже опытный водитель может чихнуть и, открыв глаза, обнаружить перед собой капот вылетевшего навстречу грузовика. В данном конкретном случае последствия были не столько катастрофическими — лопни горла, но с точки зрения закона Санёк совершил преступление. Применил боевое оружие против невооруженного игрока на свободной территории. А такое каралось жестко. Но обошлось. Сам Фарид вступился за него перед контролером и решил проблему. Долг в полжизни, сказал он Саньку чуть позже. Добровольный. То есть Санька это ни к чему не обязывало. Формально. А неформально. Ого, восхитился Фарид. Иметь мой лысый череп противоестественным образом? Он звонко щелкнул по металлической нашлепке на голове. А наш мальчик уже двоечка. Но почему я не химера? Спроси лучше, почему ты не такой кудрявый красавчик. Спутница Фарида, весьма привлекательная деваха атлетического телосложения с короткой стрижкой и серегой в левом ухе в виде вправленного в крупный зеленый камень такого же зеленого глаза, похлопала поршня по мощному загривку. Она была на пол головы выше Фарида, но жест не выглядел покровительственным, скорее ласковым. Ева Снекси, первый уровень, гласило метка игры на ее запястье. Черная ящерица с задраном к верху толстым хвостом сообщала, что Ева тоже техом. Другой спутник Фарида оказался немного увеличенной и более простодушной копией командира Микры. Михаэль Корка, первый уровень. и очередной динозавр, на этот раз желто-коричневый. — Чего надо? — спросил Санек, глядя на приземистого поршня сверху вниз. — Жестко, — отозвался Лысый, — но в корень. Мне нужны деньги, эрги и консервированная биомасса. Да побольше. Мехась заржал. Короткостриженная девка засияла улыбкой, которая сделала ее и вовсе симпатичной. — Я по пятницам не подаю. Саньку этот разговор нравился все меньше, но он помнил, что Фарид в свое время повел себя достойно. — Вот пиво могу угостить. — У нас к тебе дело очень перспективное. — А пиво мы и сами можем угостить, — гоготнул Михась. Из мягкого старший товарищ, не глядя, засадил ему локтем в ребра. — Опс! — Тем деликатное, — продолжил Фарид. — Лишние уши греть не стоит. — Потому предлагаю обсудить у нас. Во всесторонне защищенном месте. И простава с меня. Наша территория — наше угощение. Санек задумался. Интуиция молчала. Техны, понятно, игроки беспринципные. Доверять им все равно, что доверить крокодилу хранение куриной тушки. Ты не боись. Если что-то с нами, — вставил Михась. Вот это-то и тревожит, — произнес Санек, глядя на корку в упор. Осторожность – это хорошо, усмехнулся старший. Упростим задачу. Я игрок второго уровня Фарид Поршень, а равно как и все члены моей микры обязуемся не предпринимать неспровоцированных враждебных действий в отношении игрока второго уровня Александра Месть в игровой зоне техномир один и на одноименной закрытой территории. Договор свят. Договор свят. Привычным рефремом поддержали остальные. Хорошо, я готов тебя выслушать, решился Санёк. Но я приду не один, с девушкой. Обязательство распространяется на неё тоже. Договор свят. Видели мы твою девушку? Михай с облизнулся. Сладенькая такая, беленькая. Дразнит гадина лысая. Размазать бы эту ухмылку по широченной будке. Санёк тоже ухмыльнулся, поняв, что Корка имел в виду не Алёну, а Любку белую. Значит, тех не выяснили, где он живет, но не знали с кем. Какой из этого вывод? Да никакого. А пока мы там подождем. Порфирий показал на дверь в полу подвал дома напротив. На двери красовалась вывеска с почеглазым динозавром, на загривке которого восседал рыцарь с копьем, а сам динозавр держал на перевес трубу миномета. Все для всех и по смешным ценам, гласила надпись под картинкой. Там нас любят, сообщил Фарит. Техны заржали. Так себе рекомендация. Санёк знал, что хозяин лавки, один из многочисленных знакомых банкира Гучком, был мелким букмекером, попутно торговавшим всякой всячиной, включая вещественные препараты, за которые в миру ему светил бы внушительный срок. Но здесь, на свободе, было разрешено все, что не запрещено. А чип-модификатор, способный вызвать эффект аналогичной воздействию кокаиновой дорожки, стоил жалкую сотню единичек вместе с установкой. Чистый кайф без зависимости, ломки и прочих прелестей. Однако желающих установить модификатор было раз-два и обчелся. Игра не любила халявного кайфа, и все об этом знали. «Не связывайся», — сразу заявила Аленка. «Я об этом поршни слышала». Среди шкурников он из самых коварных. Микро его из дуэли не вылезает. Состав выгорает чуть ли не каждый месяц. И сейчас вообще только двое остались. Девка его и такой же лысый дружок. Посылай сразу. Сразу не могу, моя прелесть. Санек взъерошил Аленке волосы на затылке. Он меня однажды от контролеров прикрыл. Это стоит того, чтобы я его хотя бы выслушал. Руку убери, — потребовала Аленка. Думать мешаешь. А нечего тут думать, я уже все решил, заявил Санёк. Руку впрочем убрал. Вопрос только, ты со мной или я сам. Дурак ты, Сашка, грустно сказала девушка. Чувствую, вляпаешься. С тобой я, куда денусь? Ты хоть знаешь, какая у него специализация у этого Фаррида? Стрингер. Санёк улыбнулся. Это походу трусики такие женские, которые в попе прячутся. Ага, трусики. Стрингер, если хочешь знать, из всех отморозков самый отмороженный. Чтобы такую спецу получить, надо раз десять со смертью на толщину струны разойтись. Для Стрингера это норм. А не повезло, не повезло. Звучит заманчиво. Санёк увернулся от оплеухи, сократил дистанцию и, в общем, обсуждение перспектив сотрудничества с Фаридом Поршним было отложено на полчаса. Но потом. они все же договорили и сошлись на том, что выслушать предложение надо. И разговаривать с технами они будут вдвоем с Аленой. А вот если Санек, окончательность Брендев, решит оное предложение принять, то сам. — Хватит с меня техномира, — решительно заявила девушка. — Накушалась, аж кишками рвет.